Глава 16. «Огненные земли». Коридор встретил безмолвием и голыми каменными стенами. Идя, я придерживалась за них, так как колени все еще дрожали. Из-за очередного поворота выскочила Иридия. Я едва не взвизгнула от испуга. Подруга поджидала меня и вся извелась от волнения. «Почему ты не предупредила о приходе дракона?» — пожурила я ее. «Я предупреждала». Стучала и стучала в дверь. «Но вы не слышали?» «Это все шар», вздохнула. Он отвлек меня разговором. Иридия покосилась на меня с опаской. Кажется, она усомнилась в моем психическом здоровье. Пришлось все рассказать. И про кабинет, и про шар, и о чем говорили с драконом. Умолчала только о том, что мы в это время делали. Еще не упомянула о глазах дракона и о кормилице. Сама не знаю, почему». Подруга охала и ахала и смотрела на меня глазами размером с блюдце. «Говорящий шар – это очень интересно», подвела итог рассказу Иридия. «Но вы выяснили что-нибудь полезное о тайном оружии дракона? Как он планирует разбить наши войска?» «Увы», – я развела руками. «Ничего похожего на военные планы я не нашла. Или он хранит их в другом месте, или их вовсе нет. Как это нет?» Не может такого быть. Очень даже может, — мрачно заметила я. Дракон на то и дракон. Зачем ему тайное оружие, когда он сам оружие? Обернется гигантским ящером и спалит всех. Почему же он раньше этого не делал? Чего тянул? — спросила Иридия. Я всерьез задумалась над ее вопросом. Он показался мне крайне важным. Но чтобы ответить на него, надо узнать дракона поближе. А я не уверена, что хочу этого и без того слишком много думаю о нем. Впрочем, шанс это сделать у меня есть. Завтра состоится прогулка с драконом. Посмотрим, что удастся выведать. Мы с Иридией вернулись в мои покои и провели остаток дня за приготовлениями к прогулке. Княгиня к нам не заходила, чему я была рада. Не хочу слушать ее наставления, как вести себя с драконом. Боюсь, не выдержу и вспылю, а ссориться с будущей свекровью Да еще если она вдовствующая княгиня себе дороже. Я попросила Иридию ничего не рассказывать ее светлости, подруга согласилась молчать. Ей тоже не нравились методы княгини. Мы выбрали наряд: шаровары, похожие на юбку и женскую рубаху до середины бедра. В наших краях подобного не носят, но здесь мода свободнее. Женщинам разрешено носить брюки, пусть и настолько широкие, что они почти не отличаются от юбки. Завтра с первыми лучами солнца я приду к вам, княжна и заплету ваши волосы в косы, чтобы ветер их не растрепал, сказала Иридия. Я кивнула, а потом спросила: Как полагаешь, куда дракон меня повезет? Не хочу даже думать об этом. Девушка передернула плечами. Вы, главное, не ешьте и не пейте ничего из того, что он вам предложит. Подруга все еще не до конца отошла после настойки чаровника, и с опаской относилась ко всему, что подают в марабатуре. Она ела и пила лишь то, что уже кто-то пробовал, и сильно из-за этого похудела. Кожа до кости. Едва солнце коснулось горизонта, и Ридия ушла, а я приготовилась к ночи и легла. Но сон не шел. Сказывалась тревога по поводу прогулки. А еще я опасалась и одновременно ждала красных огоньков. Появятся ли они сегодня? Что вообще они такое? Но никто не беспокоил меня этой ночью должно быть, огоньки приходят лишь, когда я сплю. Утро было нервным. Вокруг суетились служанки с Иридией, собирая меня на прогулку. Я даже толком не позавтракала. Кусок не лез в горло. Я была готова. Подруга как раз вдела последнюю шпильку в прическу, когда в дверь постучали. Все замерли. Я, Иридия, служанки. Молчание затянулось. Никто не входил. Я первой сообразила, что дракон, видимо, ждет приглашения. Признаться, уже отвыкла от учтивости. Кормилица себя подобными вещами не утруждала. «Войдите», — произнесла я. Голос звучал выше обычного и немного визгливо. Я откашлялась, чтобы впредь не пищать. Дверь открылась. На пороге стоял дракон, одетый с иголочки, сапоги начищены, рубаха заправлена в брюки, поверх камзол, застегнутой на все пуговицы. Образ чуть портили волосы, спадающие на лицо, но так он скрывал повязку. А щетина мужчине даже шла. Хорошо, что не побрился. Дракон встал у порога, не осмеливаясь его пересечь, словно там проходила невидимая магическая черта, отрезающая путь чудовищем. Как бы я хотела, чтобы она и правда там была, возможно, тогда бы мне спалось спокойнее. «Я принёс твою книгу, Миланте». Дракон протянул мне книгу, которую я обронила в его кабинете. «Кажется, ты её не дочитала». «Благодарю». Я забрала подарок. «Хотя какой это подарок? Книга принадлежит мне, а дракон её себе присвоил. Получается, он вернул то, что по праву моё». «Идём». Мужчина предложил мне руку. «Я покажу тебе марабатур и окрестности такими, какими вижу их я». Я шагнула к мужчине и вложила пальцы в его раскрытую ладонь. В ту же секунду мир разлетелся на осколки. Исчезло все. Моя комната, девушки, в ней коридор. Даже звуки с запахами и те пропали. И только мужчина, держащий меня за руку, был рядом. Я уже знала, что происходит, и потому не испугалась. Дракон применил магию, перемещая нас через пространство. Один взмах ресниц, и я не в своей спальне, а на вершине скалы. Ветер с яростью трепал одежду, словно хотел порвать ее на лоскуты. Солнце припекало макушку, его лучи вспарывали толстобокие тучи. Окрестности Марабатура, которыми так восторгался дракон, пугали меня своей дикостью. Я обхватила себя за плечи, мечтая спрятаться от этого мира. Может, он и красив в своей необузданности, но его шипы слишком остры. Они больно ранят меня». Дракон накинул мне на голову легкий платок, защищая тем самым от солнца. «Посмотри», — сказал он, — «разве не красиво?» Мы стояли на верхней точке марабатура, смотровой площадки одной из башен. Над нами было только небо, а внизу расстилался огненный мир. Десятки извергающихся вулканов, лава, текущая по склонам, сгустки тумана в низинах. Раньше, мне казалось, все здесь однотонно, черно и серо. Но здесь множество красок. Вулканы окрашивают небо в сиреневый и желтый. Лава переливается всеми оттенками красного. Этот мир нарисован безумным художником, любителем смешивать краски и плести узоры. «Красиво», — признала я, — «и страшно». «Красота бывает разной», — дракон пожал плечами. «Иногда она пленяет, иногда умиляет, а иногда пугает. Неизвестно, какой эффект сильнее». Когда я попал сюда впервые, я возненавидел огненные земли. Прошло много лет, прежде чем я научился их любить. Я замерла, ловя откровения дракона. Его послушать, так он не родился здесь, когда я попал. Где же ты был до этого? И все же это мертвая красота, заметила я. Здесь ничего не живет. Уверена, мужчина приподнял брови, спорим, я могу тебя удивить. Он снова протянул ладонь. «Мне надо лишь вложить в нее пальцы, и мы переместимся». «Куда?» Я не знала, но приняла предложенную руку. «Это странно и, наверное, глупо, но я рискнула довериться дракону». «Очередное перемещение, и мы на склоне вулкана. Мне жарко, тяжело дышать, и дракон уверяет, что здесь есть жизнь?» «Не верю». «Иди сюда», – мужчина присел на корточке. Я подошла и опустилась рядом. Он разгреб песок руками, и на свет показался маленький осколок жизни, чудом угодивший в эту пустыню смерти. Это невозможно, но я видела его собственными глазами. Цветок! Здесь, в мире, где все пропитано ядом, он растет, как ни в чем не бывало. Удивительное растение было совсем крохотным, не больше моего мизинца. Тонкие лепестки подрагивали на ветру, черные снаружи и белоснежные внутри. Сердцевина ярко-алого цвета, словно капля крови, приковывала взгляд. «Меланте!» – произнес дракон. Я повернула голову, думая, что он позвал меня. Привыкла к прозвищу, сама того не заметив. Но мужчина, глядя на цветок, снова повторил. «Меланте!» – это название растения. В переводе – черный или лунный цветок. Он показывается из-под песка только ночью. Я протянула руку, чтобы коснуться нежного лепестка но дракон перехватил мое запястье. Цветок ядовитый. Одно прикосновение, и ты погибнешь. От яда меланте нет спасения. Ему надо как-то защищать себя в этом суровом мире. Дракон посмотрел в мою сторону. Он вроде говорил о растении, но кажется, будто обо мне. «Вы поразительно похожи», его следующие слова подтвердили мою догадку. «У тебя черные волосы». Он дотронулся, до выбившегося из прически локона, пропустил его между пальцев, медленно, вдумчиво наслаждаясь процессом. Нежная белая кожа. Рука переместилась на мою щеку. Прикосновение невесомое, но даже при такой жаре я ощутила, какие горячие у него пальцы. Алые губы, как сердцевина цветка. Именно там содержится яд. Он потянулся к моим губам и прошептал, почти касаясь их своими. Твой яд, княжна, ничуть не слабее. Боюсь, я уже отравлен. Выходит, вы обречены, выдохнула я. Выходит, что так, согласился он. Я отвернулась, и губы мужчины скользнули по моей щеке. Если он расстроился из-за сорвавшегося поцелуя, то виду не подал. Пока мы говорили, цветок зарылся глубже в песок, прячась от зноя. Я проводила его взглядом. Храброе, отчаянное существо — Такой меня увидел в нашу первую встречу дракон, хрупкой с виду, но способной на яростное сопротивление. Я никогда не признаю это вслух, но мне нравится прозвище. «Пойдем». Дракон встал и подал мне руку. «Я покажу тебе других обитателей моего мира». Мы снова перенеслись, чтобы увидеть новые красоты Огненного княжества. А потом еще и еще. Перед глазами мелькал калейдоскоп картинок, и повсюду мы встречали жизнь». Она была едва заметна, пряталась в укромных уголках, тихая, тайная, но от этого не менее реальная. Растения, что произрастают только здесь, животные, что приспособились к высоким температурам и отсутствию воды. Их всех питают вулканы, они неотъемлемая его часть. «Вы показали мне чудесный мир», — сказала я, «но это лишь одна его сторона. Вы умолчали о другой, той, где взгляд дракона забирает жизнь». Мне жаль, что так вышло с твоим телохранителем, ответил на это мужчина. Я вздрогнула то ли от звука его голоса, то ли от темы, которой он коснулся. Ему жаль, мне тоже, но не браса это не вернет. С меня, как будто спала пелена. Зачем он затеял эту прогулку? Чего добивается? Надеяться, что если я не выношу его, так хоть его земли мне приглянутся? Жалкая попытка. Земли «Это лишь земли. Какими бы очаровательными они не были, я не променяю их на родных. В убийстве других вы тоже раскаиваетесь? Или такой чести удостоился исключительно мой телохранитель?» – спросила я. Дракон нахмурился. «О ком ты говоришь? О тех, чьи жизни вы забрали в ритуальном зале. Вы смотрели им в глаза, пока они не падали замертво, а потом отворачивались и шли к следующей жертве». «Ты подсматривала», – пробормотал он. Я кивнула. «Скрывать бессмысленно. То, что произошло в ритуальном зале, изводит меня. Оно приходит ко мне во снах, превращая их в кошмары. Мне необходимо от этого освободиться, иначе сойду с ума. Быть может, тогда красные огни перестанут меня посещать». «Ты судишь, не понимая смысла увиденного», – произнес дракон. «Так объясните». Мужчина молчал. Хмурился, поджав губы, но молчал. Можно подумать, я коснулась страшной тайны, о которой нельзя говорить. Или ему просто нечего сказать? Ведь это убийство. Его не оправдать. Я отвернулась от мужчины и снова обхватила себя руками. Довольно с меня прогулок. Хочу назад, в свою тюрьму. Запереться и не видеть ни дракона, ни его мира. Я не надеялся, что ты поймешь, вздохнул он. Сейчас еще слишком рано, но однажды я расскажу тебе и это, когда ты будешь готова выслушать. За спиной шуршали шаги. Дракон куда-то пошел. Я обернулась. Мужчина склонился к земле и сорвал цветок. Один из немногих, что каким-то чудом выживали здесь. Безжалостная рука надломила тонкий стебель, разрушив хрупкую красоту. Мужчина вернулся с цветком в руке и протянул его мне». С одной стороны, это был жестокий поступок. Дракон опять отнял жизнь. С другой, я готова спорить на что угодно. Прежде он никогда и никому не делал подарков. Для него это что-то новое, неизведанное. Он выглядел одновременно решительным и трогательным с этим цветком в руке. Что-то дрогнуло во мне, и я испугалась. Так быть не должно. Врага надо ненавидеть. Только этого он и достоин. Я укрепила своё сердце этой мыслью, вернула ему чёрствость и спросила, зачем было уничтожать цветок. Рука дракона дёрнулась. Я не взяла подарок, это его задело. Затем, что я уничтожитель всего живого. Он смял растение в кулаке. Всё, чего касаюсь, гибнет. Остатки цветка он бросил мне под ноги. Жалкие, измятые. Так же буду выглядеть я, когда он со мной закончит.